Глава 18 Княжество. Мы тряслись в седлах уже как минимум часа два. Игровых часа два, разумеется. Наш небольшой отряд следовал по дороге, и изредка встречающиеся нам крестьяне с удивлением и страхом проводили нас глазами. В целом я их понимал. Не каждый день увидишь на своей земле странных бородачей, одетых в меховую одежду — с плащами из звериных шкур и с огромными топорами или секирами. Тридцать моих воинов, которых я взял в качестве охраны, бдительно глядели по сторонам, готовые пресечь любые попытки напасть на меня. Помимо охраны сопровождали меня еще трое. Нуки, Древень, он гор, и Хватти. Первые два часа ехали молча. Народ глазел по сторонам, разглядывая земли и людей, которых ранее никогда не видели. Но затем Древень не выдержал, дал Шенкеля своему скакуну и поравнялся со мной. «Ну», — сказал он, — «что ну? Чего мы здесь делаем?» «Пытаемся найти союзников». «Союзников?» — удивился Древень. «Каких еще союзников?» «Надеюсь, надежных. Ты вообще понял, куда мы прибыли?» «Ну, мы в княжествах». «В них самых?» — кивнул я. «В лесском, если говорить точнее». «И что мы здесь забыли?» «Я хочу заключить небольшой договор с местным князем». «Что за договор?» «Узнаешь». «Слушай», — вскипел Дривень, «я, конечно, всё понимаю, в онлайн-играх шпионаж — дела обыденное, и то, что ты не доверяешь своим же вассалам, я понимаю, но от меня морозится зачем?» «А ну как ты шпион?» — рассмеялся я. «Очень смешно». «Ладно», — кивнул я, «так и быть, слушай». «В общем, я хочу договориться с местным князем о том, чтобы он напал на Нусвен». «Ты в своем уме!» — рассмеялся Древень. «Ты видел размер лесского княжества и Нусвена? Князя раскатают за пару дней». «В теории так оно и есть, и тем не менее, насколько я знаю, князь частенько ходит в набеге, причем как на Нусвен, так и на стеах, соседние с его владениями королевства». «И что?» Ну, ходит пощипать крестьян до да поджечь пару хуторов. Это ещё не война. Тыд, как я понял, хоть чтобы он не пару в атак собрал, а всех своих людей пошёл не просто в набег, а именно, кивнул я. Я бы на его месте тебя на хрен послал. У меня есть предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну-ка, ну-ка. Эй, нет, усмехнулся я. Пусть для него это будет сюрпризом, как и для тебя, кстати. Что ещё за сюрприз? «Не переживай, сюрприз приятный». Э, «Ладно, хрен с тобой. Но на чёрт тебе вообще понадобилось, чтобы князь на Нусвен напал?» «Разве непонятно? Чтоб король Нусвена собрал войска и отправился на западные границы своего королевства». «И что это тебе даст?» «Возможность напасть на северо-восточное». «О как!» — хмыкнул Древень и задумался. «А потянем Нусвен-то?» «Ну, целый континент потянули. Думаю, и с одним королевством справимся», — пожалуй я плечами. «Эй, континент!» — отмахнулся древень. «Континент тут, как полну Свена. К тому же там куча мелких, разрозненных королевств». «И еще саты», — добавил я. «Да, еще и саты». «Но ведь мы его захватили». «Захватить захватили, но там совсем другое дело было, а здесь...» «Что, но ну Свен больше, сильнее и опаснее?» «Боюсь, он нам просто не по зубам». «Ну, не попробуем, не узнаем», — пожал я плечами. «Глядик, поселение. Бывал тут?» «Бывал», — кивнул Древень. «Дыра дырой». Собственно, был он прав на сто процентов. Небольшая деревушка, куда мы приехали, выглядела как слёт бомжей. Деревянных избушек здесь было всего две, остальные дома представляли собой самые обычные землянки. На въезде в деревню прямо у дороги я заметил столб, вбитый в землю. Столб этот был обтёсан, на нём был вырезан и обназвал его эдаким Дедом Морозом наоборот. Бородатое лицо щелилось, показывало зубы, злобные глаза, словно бы наблюдали за путниками, проезжающими мимо. Лоб наморщен, будто старикан усердно думает, чего ж такого плохого сделать с пялищимися на него чужаками. А то, что он собирается сделать нечто плохое, было очевидно. В руках вырезанного на столбе деда нечто вроде копья, которое он втыкал в наспех нарисованных человечков, корчившихся у самого подножия столба. «Это что за чудище?» — спросил я. «Дрожь бог», — ответил древень. «Видно, жители этой деревушки поклоняются ему». «Чего он злой-то такой?» «Так это бог мести и ярости». «А чего тогда ему крестьяне поклоняются?» да хрен его знает!» — пожал плечами древень. Может, основатели деревушки были его поклонниками. Может, кто-то какое знамение увидел. Забей! В княжествах добрых три десятка богов, и то, что сегодня здесь стоит столб с дрожь богом, не значит, что он тут простоит долго, или что будет здесь завтра. Как это? А вот так. Сегодня крестьяне умащивают дрожь бога, а завтра, когда он их не защитил, не прислал дождь, не помог с урожаем, выкопают к чертовой матери и поставят на его место, к примеру, синегира «А это кто?» — вмешался Нуке, услышав наш разговор. «Тоже бог, но молодой», — пояснил Древень. «Синегир любит веселье и пьянки. Собственно, ни один праздник не проходит без того, чтобы не поставить его столб и не принести ему жертвы». «Жертвы?» — оживился я. «Не то, что ты подумал», — ответил мне Древень. «Ему в дар приносят хмель, поливают столб пивом, оставляют еду». «Ха, ну тогда нормальный бог», — хмыкнул я. «И что, если ему жертву принесу, он бочонок медовухи мне подкинет?» — поинтересовался нуки «Попробуй», — пожал плечами древень. «Тебе Один потом это припомнит», — заметил я. «Что именно?» — не понял нуки «То, как ты за бочонок медовухи продался другому богу». «Да не продался я!» — тут же пошел на попятную Нуке. «Просто спросил». «Ну да». Меж тем наша кавалькада проехала и бужий столб, и половину деревушки. Местные пялились на нас, но никаких агрессивных действий не предпринимали. Вообще ничего не делали. Не пробовали с нами заговорить или хотя бы окликнуть, узнать, кто мы и куда направляемся, не пытались что-то всучить или, наоборот, узнать, не продаем ли мы чего. Что ж, нет и нет. Нам тоже они были совершенно неинтересны. Куда ехать знали и сами. По идее, уже скоро доберемся до столицы княжества. Еще одна деревушка чуть покрупнее этой, и за ней уже столица. Когда мы выехали из деревушки, один из моих охранников подъехал ко мне ближе. Мой кунунг. Я повернулся к нему, а затем проследил его взгляд. От деревушки кто-то мчался на коне прямо по полям, причем мчался, усердно подгоняя скакуна. Интересно, куда это он торопится так? Хотя что тут думать, наверняка поскакал предупреждать своих о странных чужаках. Что ж, значит, скоро нас должны будут встретить. Давно пора. Мы уже княжества проехали, а ни князя, ни его дружину, ни хоть кого-то, кто нас остановил бы и поинтересовался, а куда это, собственно, вы, странные люди, направляетесь, так и не встретили. Спустя еще минут тридцать неспешной поездки мы добрались до следующего поселения. В этот раз деревушка была уже куда как качественнее. Первое, что бросалось в глаза у дороги при въезде в селение, стояло штук десять деревянных столбов, выстроившихся полугругом у плоского камня, которые, наверное, использовали в качестве алтаря. На столбах я разглядел такие же рожи, что и на увиденном первом. Все те же деды с угрожающими оскалами, безумными глазами и здоровенными бородищами. И все похожи между собой. Интересно, а как местные их различают? Какие у богов-жителей княжества особенности? Так сказать, приметы. Неподалеку от столбов стояли дома. Само селение было больше предыдущего раза в три — Я смог увидеть всего несколько землянок, остальные избы были из сруба, однако выглядели как с картинки. Аккуратные, но явно просторные. Возле каждого дома имелось небольшое крытое крыльцо. Они будто взяли и сошли с картинки из книги сказок. Едва только мы въехали в поселение, как навстречу нам выехало десять всадников. Ну вот, судя по одежке, сбруе и вооружению, это как раз-таки дружинники князя» от обычных крестьян они отличались и по одежде, оружию и по выправке, манерам. Вперед выдвинулся один из них. В отличие от остальных, носивших обычную кольчугу, на этом была панцирная. Кроме того, если у остальных воинов были сферические шлемы с кольчужными бармицами и наносниками, то у этого типа шлем был куполовидный и с полумаской. «Кто вы такие и что вам нужно на наших землях?» — спросил он. «Отвечайте сейчас же, или будете убиты на месте!» «Что-то он слишком бурзый!» — усмехнулся Хватти. «Наверное, считать не умеет. Нас больше, так что кто будет убит на месте — большой вопрос!» «По сторонам погляди!» — посоветовал ему Древень. «Я не стал крутить головой, как это сделал Хватти. Огляделся куда незаметнее. Вокруг нас собрались крестьяне. У кого были вилы, у кого коса, кто взял дубину». Казалось бы, что этот сброд может сделать против настоящих воинов? Наверняка так думали северяне. Хвати инуки. А вот я, посмотрев видео, снятое игроками из княжеств, и древень, который, будучи гором, тут обитал долгое время, прекрасно знали, что дружинники и крестьяне одно и то же. Здесь сражаться умели все. Просто в дружиннике, на оклад к князю, шли младшие сыны дядья и прочий люд, которому либо не досталось на и хозяйств, либо же которые этим заниматься попросту не хотели. Остальные вели обычную крестьянскую жизнь, однако не гнушались при случае взять оружие и пойти на соседей войной. Княжества довольно часто щипали своих соседей, но еще чаще устраивали свары между собой, поэтому в деревне любой, кто только что косил траву, доил корову, плотничал, завидев врага, тут же готовился к драке, И в отличие от крестьян из соседних королевств, которые при первой же возможности попытаются сбежать домой, эти будут сражаться стойко, смело и до победного конца. Собственно, именно по этой причине княжества так и остались независимыми. Конечно, если бы они объединились в одно государство, соседям бы не поздоровилось. Может, даже Инусвену досталось бы на орехи, но князья постоянно спорили. Соперничали друг с другом, плюс еще их наускивали друг на друга засланцы от соседних королевств. К примеру, я знал несколько случаев, когда Флеандрия платила князьям, чтобы те устраивали набеги на земли Стиаха. Ну а Флеандрия тем временем пыталась отжать себе территории. Впрочем, и Стиах честностью не отличался. Снабжал в ватаги из княжеств оружием. Переправлял на территорию соседей, чтобы в атаге там разбойничали. Устраивали хаос. Так что сейчас, оглядев лица крестьян, я понял. Нас порвут, как тузик-грелку, если начнем боковать. Примечательно, что косы, дубины баюкали в руках не только мужчины, но и женщины. Заметил я и детишек, держащих прощи. Вроде как ничего серьезного, а на деле точно пущенный даже таким мальцом камень может наделать дел. Не знаю, смогут ли убить, но сотряс обеспечат точно. Хватте, закончил вертеть головой и, похоже, проникся. Ну, «Понятно. Когда у тебя столько людей, можно себя борзовести», — хмыкнул он. «Как ты, брат, быстро переобулся!» — фыркнул Древень. «Хватит чесать языками!» — рявкнул старший дружинник. «Кто вы такие?» «Мы чужостранцы», — ответил я. «Прибыли издалека и хотим предложить дружбу и союз вашему правителю». «Союз? Против кого?» — поинтересовался дружинник. «Почему мне кажется, что это игрок?» «Против Носвена, например». — ответил я. — Или против вашего южного соседа Дорецкого княжества? — Против Нусвена? Против княжества? — удивлённо переспросил Ратник. Я просто кивнул. — Вас мало? Что вы можете предложить? — Мы не стали вести всю свою армию, чтобы вы не решили, будто мы хотим с вами войны. — Мы не боимся никаких армий! Разобьём любую! — хвастливо заявил один из дружинников. — Любой, кто придёт на наши земли, умрёт. «Вижу, гостям вы не рады», — хмыкнул я. «Что ты сказал, чужеземец?» — подался вперёд молодой дружинник, схватившись за рукоятку своего меча. «Цыц! Стал на место!» — приказал ему офицер, а затем повернулся ко мне. «Прошу простить! Этот воин совсем недавно стал дружинником и ещё не до конца понимает, когда можно открывать рот, а когда нет!» Он бросил на подчинённого столь красноречивый взгляд, что тот стушевался. Весь как-то сгорбился, сжался и тут же юркнул за спины своих товарищей. Похоже, его в обозримом будущем ждёт хорошая трёпка. Офицер повернулся ко мне. «Мы гостеприимны и приветливы, если наши гости соблюдают наши законы и обычаи. И мы рады приветствовать вас на своей земле. Если у вас есть дело к князю Володарю, то мы проведём вас к нему». Небольшой отряд дружинников еще там, в деревушке, взял нас в кольцо и повел к столице. Со стороны казалось, будто нас, как пленных, куда-то ведут под конвоем, но я решил не обращать на это внимания. В конце концов, пусть тужится и кичатся. Очень скоро они получат страшнейший удар по своему самолюбию. Спустя еще несколько часов тряски в седле, мы, наконец, выехали на холм, с которого можно было во всех подробностях разглядеть столицу местного княжества — Трискалл. Город этот, если его можно так назвать, больше всего напоминал мне казацкие сечи. Во всяком случае, как я себе их рисовал в воображении, основываясь на изображении из учебников и из интернета. Высокий чистокол окружал город. С внутренней стороны к нему были приделаны балконы, где дежурили наблюдатели и стражники. У открытых ворот, через которые выезжали из города и куда тянулись по дорогам повозки, тоже стояли охранники». Благодаря возвышенности, где мы стояли, я смог рассмотреть и то, что было в самом городе. Даже не знаю, как это описать. Нечто вроде мини-городов в самом городе. Или, быть может, это можно назвать подворьями. В каждом из них было от двух до пяти домов. Теремов и изб. Внутри этих дворов я видел, как копошатся люди. Играют дети и даже видел домашний скот. Что касается домов, были тут самые разные варианты, однако от всех них прям-таки веяло славянской культурой. Но нетрудно догадаться, что послужило прообразом для этой нации в Норхарде. Домики были в большинстве своем одноэтажные и двускатные, однако встречались натуральные башни, по площади небольшие, но по высоте в два, три и даже пять этажей. Хотя нет, измерять их высотой этажами несколько некорректно, проще уж в метрах. Так вот, высота таких башен была самой разной. По моим прикидкам, от 15 до 20, а то и 25 метров. Кроме того, помимо этих башен и обычных изб, имелись здесь самые настоящие и привычные амбары, бани, овны и хлева. Некоторые дома и вовсе выглядели как в сказке. Многоярусные, раскинувшиеся широко, с одним или несколькими теремами, а также с множеством полезных пристроек. Переходы, сени, коридоры, веранды и так далее. До чего я распинаюсь, все мы так или иначе видели нечто подобное даже в мультиках. Были дома и попроще, например, большая двухэтажная изба со светелкой и трехскатной крышей. Я рыскал взглядом, пытаясь понять, а почему я не вижу церквей. Ну, те самые, привычные для нас деревянные церкви с куполами и крестами на них. Лишь спустя минуту до меня дошло, что здесь я такого не найду. Местные ведь не отказались от язычества. Их никто не крестил, да и христианства в Норхарде как такового нет. Есть его альтернатива, треликий. А их храмы лично для меня выглядят чуждо и незнакомо. Довольно быстро я отыскал резиденцию местного правителя. Как и остальные строения, это двухэтажное здание, метров трехсот в длину и столько же в ширину, стояло на своем участке, окруженное двумя рядами частокола. «Туда нам, в княжские палаты!» заявил провожатый и указал как раз на то здание, которое я и рассматривал сейчас. Ну что же, туда так туда.